Чтение романа Наибольшую трудность для читателя представляет чтение романа как произведение объемного, многопланового, многопроблемного. Думается, с этим согласен любой читатель. Кому из нас не приходилось с головой погружаться в текст крупного произведения? Попробуйте проанализировать прочитанное. Конечно, дать какую-то идеальную структуру анализа невозможно. Это дело творческое, индивидуальное, неповторимое. И все же определенные закономерности есть. О них читателю надо знать. Во-первых, надо исходить из следующего обстоятельства. Почти во всех романах, завоевавших прочное место в мировой литературе, чувствуется личность автора.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 которые представлены либо в привлекательном, либо неприглядном свете. Конечно, авторская мораль может быть неубедительной, с ней можно соглашаться или нет, впечатления поверхностны и кратковременны, но все это в романе есть. Должно быть. Так или иначе, автор должен донести свои идеи до читателя и последний обязан в них разобраться. Чем выше мастерство писателя, тем убедительнее приемы, тем большую пищу для размышлений представляет автор. В-третьих, выявление авторского отношения к своему герою. Как бы писатель не прятался за объективность, ему трудно скрыть свои антипатии или симпатии к тому или иному герою. Поступки одного он одобряет, другого порицает. Роман не просто повествование о вымышленных событиях, это еще и оценка, их разбор, анализ, утверждение идей, мыслей, властвующих автором, которыми он намерен заразить своих читателей. Еще одна особенность. Чтение крупных по размерам произведений, например «Войны и мира» или вообще какого-либо романа, не может не сопровождаться перерывами во время которых, само собой, иногда возникает обсуждение, оценка. Кроме того, интенсивность чтения не может поддерживаться на одной высоте. Возникают в иных местах невольные мысли по поводу читаемого, одобрение, неодобрение, заметки, особенно у людей, уже привыкших к анализу и критике подобного рода произведений. Но сознательно вызывать их не следует. И нужно помнить, что мы переживаем лучше всего художественные произведения лишь тогда, когда читаем вполне пассивно. Только тогда мы в состоянии вполне вчувствоваться в них, воплотить в свое воображение, пережить то, что пережито автором. Теория так называемого «усталого читателя». Существует мнение, признающее за романом единственное назначение – развлекать читателя. Герберт Уэллс высказывает подозрение, что своим происхождением это мнение, он даже называет его теорией, обязано читателям. Именно читателям, а не читательницам. Писатель даже нашел определение ей – теория так называемого усталого читателя. Обычно облик читателя – Представляется в виде человека занятого, обремененного заботами, перегруженного тяжким трудом. В неимоверных хлопотах, в невыносимой суете он пребывает весь день, и только к вечеру у него находится свободная минутка отдыха. Тогда-то он, усталый гигант, и садится за книгу. Чего он ждет от чтения? Желание рассеяться? Развлечься? Жаждет ли он унестись мечтой в призрачный мир или ему нужны мысли, факты, проблемы? По мнению Гарперта Уэллса, усталый гигант считает, что долг писателя поставлять ему учтиво подобное сладкой водице, Это такие красочные сцены, полные светлых и радостных видений. Так постепенно утверждалась тенденция навязать роману определенные функции, сведя их к своего рода безобидному дурману, который скрашивает досуг уставшему человеку. На самом же деле, роль романа иная, свидетельством тому сама природа этого жанра. Следовательно, он требует и иного читателя, такого, который гораздо серьезнее относится как к чтению, так и к литературе, и которому не свойственно лишь праздное отношение к занятиям ею. Роман — произведение многоплановое, представляющее читателю целый узор, а не одну нить повествования.